Инну в то время уже интересовала психология. Удивительная наука, которая объясняет мотивы поступков человека, источники его проблем, классифицирует характеры и темпераменты. Но психология, как и биология, считалась нехлебной профессией. Где в их областном, но некрупном городе трудиться психологу? справедливо спрашивали родители. Иное дело учитель музыки. Только на частных уроках можно небедно существовать. И вообще, профессия для женщины самая подходящая, интеллигентная, плюс оставляет много времени для семьи. Когда Боря выбросил окурок и сладко потянулся, и не захотелось продемонстрировать знания, почерпнутые из книг по популярной психологии. Твое Гигантское честолюбие — замечательное качество, не каждому дано. Как мощность двигателя. У одного три лошадиных силы, у другого триста. Вопрос — на что мощность расходуется? Ты бросился на высоту, которая тешит самолюбие, взял ее, но при этом предал свою мечту. Боря ее слова всерьез не воспринял. Инна не входила в список личностей, мнение которых интересовало Борю. Кроме того, заботили Борю в тот момент совершенно другие чувства. Только насмешливо похвалил. «Какие мы умные стали!» А потом спросил Инну, не уехала ли Танька из семнадцатой квартиры, видела ли Степку. Танька была известной распутницей. Степка шалопаем и гулякой. В степку влюблялись все девочки их двора. Он умел рассмешить Дайкоты, и на какое-то время тоже тайно сохла по степке, но к девятому классу поняла степка веселый пустоцвет. Услышав, что Инна понятия не имеет о таньки и степки, Борис поднялся. Пока, соседка. Ух, красота! Снова потянулся, расправил плечи. Имею право. Заслужил оттянуться по полной программе. В загул, в загул и никаких сомнений. А ты, Инка, морж домой. Природоведение и чистописание изучать. Глядя ему в спину, Инна не испытывала терзаний, скорее брезгливость. Какого рода загулу хотел предаться Борис? Ясно. Пиво, спиртное, плюс... Девицы вроде Таньки из семнадцатой квартиры. И в последующие годы их судьбы крутились на непересекающихся орбитах. Инна поступила в музыкальное училище, Борис, еще студентом, занялся бизнесом, оказавшимся успешным и прибыльным. Университет Боря закончил совладельцем кирпичного завода в Подмосковье. О выдающихся успехах Бори знали со слов его родителей, которые, понятно, гордились, но и слегка пугались стремительного обогащения сына. Короткие встречи почти не сохранились в памяти. Боря на сутки приезжал к родителям, которые не знали, чем его ублажить. Пичкали разносолами, будто сыночек в столице голодал. Инне не до застолей, надо мчаться на репетицию у них показательный концерт в училище. Быстрые диалоги при неожиданной встрече на лестничной площадке. «Привет! Ты как?» — здоровается Боря. «Отлично! Все хорошо, но никто не завидует. А ты?» «Аналогично. Но завистников приходится отстреливать». «Серьезно?» — пугается Инна. «Шучу!» — успокаивает Борис. «Инг!» «Ты...» — неопределенно вертит рукой с сигареты. Сформировалась! Похорошела! Примитивный комплимент в сравнении с теми, что она слышит в последнее время. Боря, хотелось бы поговорить, но. Ясен, пень, торопишься. Не то слово. Горю. Пока. Увидимся. Обязательно. Инка. Что? Блюди. Честь с молоду. Насмешливо грозил пальцем Боря. Спасибо, что напомнил. Боря приезжал все реже. Не каждые два месяца, а раз в полгода. Навезет телекатесов, осыплет подарками и был таков. Звонил, конечно, регулярно. Когда Борина мама тяжело захворала, а от него скрывали, как же мальчик так занят. Инна позвонила Борису в Москву. — Привет, буржуй! — Кто это? — Дед Пихто. — А по голосу не деда, пардон, баба. Он еще и шутит. Это Инна. Ты, конечно, дико занят. Родители, что мои, что твои, плавятся. Боречка у нас лишний миллион в поте лица заколачивает. Инна, у вас проблемы? И у тебя, думаю. У твоей мамы очень плохо с сердцем. Лежит в больнице. Врачи разводят руками. Мол, возрастное. Глупости. Не верю. «Пятьдесят лет, не девяносто. Наверняка можно вылечить. Но в нашу больницу со своими простынями, чашками, ложками и туалетной бумагой ложатся. Твою маму лечат аспирином, потому что других лекарств не имеется, а нам твердят — возрастное. Ну чего молчишь?» «Понял. Соображаю. Спасибо, что позвонила». Боря несколько дней сидел на телефоне. Связывал московских медицинских светил с областными, которые докладывали результаты исследований и анализов, диагнозы озвучивали. Потом Борис приехал вместе со столичным профессором и мешком лекарств. В больнице был фурор. Даже губернатор, сопровождая московского гостя, прошелся по скорбным госпитальным коридорам. Борина мама резко пошла на поправку. Лекарства ей, конечно, помогли. Однако, с точки зрения Инны, главную скрипку сыграло бурное участие сына. Он сражался за мамино здоровье с исступлением артиста, выступающего на главном концерте. У Инны в ту пору все сравнения были исключительно музыкальными. «Дорого тебе обошлось?» — не удержала сына от вопроса, когда все закончилось. «Профессор убыл в столицу». Борина мама вернулась домой. — Новенький «Мерседес», — ответил Борис. Мечтала о навороченной тачке, откладывал. А сколько потерял за две недели отсутствия в бизнесе, не сосчитать. Хотя Боря ответил честно на ее же вопрос, Инна не удержалась от упрека. — на здоровье на «Мерседесе» меряешь? — Борис посмотрел на нее, как смотрят на человека, который дилетантски судит о вещах сложных, понимать не понимает, а мнение имеет, вздохнул и попросил «присмотри тут за ними». Ладно. Когда Борис собрался жениться, привез невесту знакомить и на отсутствовала. В летнем детском лагере работала музыкальным преподавателем. В том же лагере главным воспитателем был Олег, ее будущий муж. Их роман походил на отравление веселящим газом. Постоянное, радостно возбужденное настроение днем, фантастические свидания по ночам. Спали не больше двух часов, но энергия била ключом. На свадьбу Бориса в Москву Инна не ездила. Две пары родителей отправились без нее. Олег вывихнул ногу, и забота о его правой, нижней конечности, казалась им не важнее любых празднеств. И выбора не могло быть — пышное венчание в столице, банкет в дорогом ресторане или страдающий Олег, которому требовались то холодные, то горячие компрессы, то чаю, то коньяка, то борща, то поцелуев. Отец Инны, вернувшись из Москвы, отозвался о свадьбе коротко. «Богато» — гуляли. «Мама» — о вести сказала. «Миленькая». Через полгода и у Инны была свадьба. Борю с женой пригласили, но они не приехали. Прислали щедрый подарок — тысячу долларов. Так и получилось, что Инна... В глаза не видела Бориной жены, он практически перестал наведываться на родину. Его мама и папа теперь сами ездили в Москву летом на две недели. Долго, целый год готовились, а возвращались не особо счастливые и неизменно говорили о Бориной жене «Она миленькая».